Я просто шагнул на покрашенный черным тротуар. «Не забудь про фильтры», — обернувшись на мгновение, подсказала Кона, который я решил отличать по правому рукаву, обшлаг которого полностью был закрашен желтым. «И защиту поставь». «Точно. Каким бы обыденным и мирным ни казался Ноктус, не следовало забывать о том, что на самом деле это территория тьмы и смерти, и от нее мне нужна защита». «Может, и не нужна, но проверять не хотелось».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 Валери сделала чтобы была прямая связь для чего чтобы иметь связь с отсекающими я же сказала у всех должна быть связь громко же будет не будет ты поймешь я пожал плечами и побегав пальцами по экрану пульса нашел пиктограмму тактического канала и запустил его несмотря на то что на моем пульсе до сих пор не было ничьих контактов кроме валери приложение справно отобразило все восемь знакомых мне имен да плюс мое собственное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 Добавила от себя Фиби. Не атакуют, но заинтересовались. Мы те на пульсе, велела Кейра. Продолжаем. На третьем перекрестке от группы отделились Маркус и Кона. Мы остались втроем. Кейра, Лиза и я. Значит, если и к следующему перекрестку мы не наткнемся на Астриум, придется сворачивать рейд и отступать, собирая по пути отсекающих. Вот бы еще знать, что мы ищем вообще. А как выглядит Астриум вообще?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 Что потом, но очень жарко снова произнесла Лиза. У нас почти не осталось. Прошлый рейд сама, знаешь, как пошел. Лиза, ло, не сдавалась Кейра. Всегда ло, ответила Лиза. Не сделаю. Что теперь, лечь и помереть? А ты, может, хочешь закончить, как Дейдера? Если Дафун не вмешается, то не закончу. Лиза подняла руку и ткнула Кейру пальцем в грудь. Даже в этот момент я не стал вмешиваться в этот разговор.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 Сейчас придется квантовать. Готовы, — хором отозвались светлячки. — Лиз, давай. И Лиза, громко шаркнув розово желтыми подошвами по бетону, рванулась к облаку Астриума. И в тот же момент на встречу ей рванулись лоа.